Каков бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад, идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Сталиным. Потом он сел опять и закрыл лицо руками. Все присутствующие были потрясены, и даже судьи, как говорят, утратили на миг каменное выражение своих лиц. Зиновьев дал удовлетворительное определение всей недопустимости сопротивления Сталину. «Мой искаженный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм — это разновидность фашизма, а зиновьевизм — это разновидность троцкизма». Закончил тем, что хуже любого наказания была для него мысль о том, что мое имя будет связано с именами тех, кто сидел рядом со мной. Справа от меня Ольберг, слева Натан Лурье. В одном важном отношении это замечание несовместимо со всей идеей процесса. Перед лицом выслушанных показаний Зиновьев был ведь ничуть не лучше, чем те двое, которых он назвал смирнов снова отрицал свое прямое участие в какой либо террористической деятельности однако он осудил троцкого хотя и в сравнительно мягких выражениях как врага стоящего по ту сторону баррикады когда закончил последние слова фриц давид суд удалился на совещание в совещательной комнате уже лежал приговор подготовленной ягодой. Но должно было пройти положенное время для объявления приговора. Суд вышел глубокой ночью в 2.30. Все обвиняемые были безоговорочно признаны виновными, все были приговорены к смерти. Когда Улевих закончил чтение приговора, один из двух лурьей истерически взвизгнул «Да здравствует дело Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина!» После этого приговоренных вывели, посадили в закрытые машины и отвезли на Лубянку. Последние минуты. Как только суд кончился, стал ясен односторонний характер соглашения заключенного Зиновьевым и Каменевым со Сталиным